Ветка дерева опускается, и на ладони у Сильвии появляется маленькая светящаяся искорка. Зацепитучу. Вы не бойтесь, мы вам будем помогать. Вы обязательно справитесь, подопритучу. Э -э Эй, держись, зацепитучу. Летят новые полчища. Бегите, ребятки. Мы еще простоим, мы вас прикроем, Сильвестер. Бежим, Сильвия, а то нас снегом засыпет. Убегают. На сцене появляются волки. Нас зовет повелитель горных троллей хиси Он объявил войну солнцу. Ох, как чешутся наши когти! Как дыбом встает шерсть! Как шалкают зубы в ожидании добычи! У, у у у Проходят. Появляются медведи. Иси позвал нас в свою пещеру. «Вечная ночь не очень по нраву нам, медведям, но мы хищники». И когда солнце не поднимется над горизонтом, не останется у нас врагов на земле. Даже человек нам будет не страшен. Мелкие хищники несутся через сцену. Куницы, росомахи, кого здесь только нет. А нам одеваться некуда. Хейси повелел нам собраться на горе, растекаясь. Как нам его слушаться? Но уж если наступит вечная ночь... «Мы тоже найдем, чем поживиться!» Скрываются. На сцене снова появляются дети, Сильвия и Сильвестр. Оказывается, все это время они прятались в кустах и видели, как звери-хищники проходят через лес в направлении горы Растекайс. Сильвия. «Страшно!» «Сказала я деревьям, что не испугаемся, а сейчас страшно! Что ж нам делать?» Сильвестр. «Про нас еще сказку сложат!» «А ты, трусиха, трусиха!» «Сильвия, да, трусиха!» «А ты видишь, какие страшные эти тучи! А эти звери, которые прошли мимо нас в темноте и даже не заметили!» «У них такие зубы!» «Сильвестр, я ведь и один могу пойти!» «Давай ко мне, волшебную искорку!» «Сильвия, а я в темноте останусь?» «Нетушки, не дам! Прямо шипанить нельзя, да?» «Пошли!» Из-за огромного валуна на сцене появляется король горных руд, камниет. Солнечная искорка у маленькой девочки. О, ха -ха -ха, «О, король Хиси! О, повелитель троллей! Какую награду ты вручишь мне за ту верную службу!» Которую я сейчас сослужу тебе. Я горный король камниет и повелитель металлов. Тихоуку незаметно. Дайте срок Свою путь всегда заблюсь Я над вами подсмеюсь И сумрудами, прудами Золото прудами и едва смолкли последние звуки его песни, как слышен грохот. Это провалились сквозь землю прямо в каменную пещеру Сильвия и Сильвестр. Что же они увидели вокруг себя? Ничего. Темнота. Но вот вроде бы свету немного прибавилось. Это светится в темноте сталактиты и сталагмиты... Кристаллы и драгоценные камни, золотые жилы на каменных стенах пещеры. — Куда это мы попали? — Посмотри, Сильвестр, это золото, а это драгоценные камни. Как красиво! Камнеед, появляясь перед ребятами, Ой — Ой-ой-ой, какие смелые ребятки! Да я все про вас знаю! «Я вам помочь хочу. Я ведь король камней и металлов, повелитель земных недр. Много у меня власти!» Сильвия. «А, так это, наверное, вашу помощь нам пообещали сосны-великаны?» Камниед. о сосны сосны-великаны!» сосны «Да, да, точно, мою! А то чью же еще! Не зайчика же с ха И дети за ним стали смеяться. ко Камнеец все заливистый смеется Ха-ха-ха А дети потише Потише? Да и вовсе замолчали Чего это он так заходится?